Сердце, тело, бреда. В тринадцатом xv веках сложилась и расцвела система идей, касавшихся сердца, чему сильно способствовала фантазия, нередко граничившая с бредом. В конце двенадцатого века теолог Ален Лильский уже восславлял сердце как солнце тела. Сказанное особенно ярко иллюстрирует. появившийся во французской литературе XIII века и прочно утвердившийся в эротических и куртуазных сюжетах, мотив съедения сердца. В «Ле об иньоре» герой пользовался благосклонностью 12 дам. Двенадцать обманутых мужей, в конце концов, оскопили его и предали смерти. Они вырвали у него сердце, которое заставили съесть, вместе с Фаллосом 12 неверных жен. В романе о Шаталене де Куси и Даме де Фаель женщина также подверглась жестокому испытанию. Ей пришлось съесть сердце своего возлюбленного. По-иному осмысливалась аллегория сердца в 15 веке, когда наступила печальная меланхоличная осень средневековья, Она вдохновила доброго короля Рене Анжуйского на сочинение поэмы «Любвеобильное сердце». Тогда же обрела популярность тема мучающегося сердца, главного средоточия страдания. Стоит проследить эволюцию образа сердца за пределами традиционных хронологических рамок Средневековья, то есть после 15 века. В конце XVI и особенно в XVII веках длительный прогресс метафоры сердца вылился в почитание святого сердца Иисуса. Барочная метаморфоза мистики сердца подготавливалась с XII века со сладчайшего сердца Иисуса у святого Бернара Клервосского с перенесения раны распятого Христа с правой стороны груди на левую к сердцу. В то же самое время в XV веке в иконографии распространился образ Девы Марии, сердце которой пронзалось мечами семи скорбей. Мысль о важности и многозначности слова сердце вспыхнула в XVI веке у францисканца Жана Витрие и картузианца Жана Ланспержа с их мистической духовностью. Почитание Святого Сердца Иисуса, присущее так называемой барочной эпохе Средневековья, начало свое развитие в сочинениях святой Гертруды Великой, умерла в 1301 или 1302 годах и продолжалась у Жана Ланспержа в 1523-1530 годах, занимавшего пост наставника-послушников картезианской обители в Кельне. Поразительно, что в наставлениях, которые Людовик Святой составил перед смертью сыну, будущему королю Филиппу Третьему и дочери Изабелле, ни разу не встречается пара тело душа Функционирование личности христианина описывается с помощью другой метафоры – пары тело сердце Все, что было духовного в человеке, вобрала в себя сердце.